В этом тексте содержится одна недвусмысленная дерзость. Означение слова «дерзость» у Акуджава было обширное рассуждение в бедном Амросиуме. Впоследствии так будет называться одна из его поздних песен «Дерзость» или «Разговор перед бой Дерзость в его системе ценностей не бунт, но именно независимость.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 переписку своими заграничными друзьями и переводчиками он теперь предсмотрит и ведет через выезжающих за границу знакомых родственников главным образом через академик арцимович постоянным его адресатом становится в это время мариэл суфьева дочь полковника царской армии проживающей в италии переводчица дудинцева и евтушенко впоследствии соженицына пощевье ссср был для нее закрыт навсегда. Она переводит на итальянский бедного Амвросимова и похождение Шипова. Но с получением зарубежных гонораров Амвросимов, издан почти во всей Европе, возникают традиционные проблемы. Акуджао берет за любые заказы, сочиняет песни к фильмам, переводит. Небольшие деньги продолжал приносить спектакль 69-го года «Вкус черешни», поставленный Ефремовым в «Современнике».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 Но скорее подолгу дружбы а вот пани и панов вошли в его собственный канон потому что совпали с настроением приведем от вещи целиком в однотомнике библиотеки поэта ее нет в книге не включался гаснут гаснут костры спит картошка в зале будет долгая ночь на холодной земле и холодное утро займется и сюда уж никто не вернется без листвы и тепла как природа жалка по предела толпа у пивного ларька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 Здесь впервые о Куджаве ничто не противопоставляется с распадом. Сама любовь изменила, ничто не вернется. Всю тоску нового возраста, всю боль растерянности и беспомощности вложил он в эту чужую усыновленную песню, в которой единственный признак мужества — неторопливый и гордый гитм, тайный задор отчаяния. Что было, то сплыло, того уж не вернешь. Баста, отрезано, не станем жалеть».